Глава девятая. «Да, губа у них не дура, прижаты к стене, ограблены, но требуют невозможного. Таких надо обламывать всерьез и надолго». Алексей Петрович посмотрел на Иону, глаза которого хитро блестели. «Подушная подать будет мною введена. Народ должен нести это тягло в пользу государства, ведь армию и флот приказы содержать надобно». Кстати, царь решил приказную систему упразднить за следующий год и на иноземный манер ввести коллегии. И клир православный тоже обложишь своей подушной податью, и крестьян монастырских. Крестьяне попадут в ревизию, несомненно, и прочие служители, что не относятся к черному и белому духовенству. Полтина церкви, полтина государству. Все по-честному. Но в целом я считаю, весь православный клир служил им, как и дворянство. Только ваше поле битвы незримо, владыка. Оно за умы и души людские». Алексей остановился, посмотрел на призадумавшегося епископа и продолжил напористо. «Духовенство — единственное среди народа русского грамотное, почти поголовно. Дети священников более многочисленны в семьях, чем у смердов, а ведь церквей на всех не хватит, чтобы продолжать служить Отцу Небесному. Давно пора послужить царю земному и всему народу русскому». Нужны школы, очень много школ. В каждом селе, где есть не только церковь, но хотя бы часовня. Ты представляешь, отче, сколько потребуется учителей в самое ближайшее время?» Алексей посмотрел на Иону, епископ задумался не на шутку, что-то подсчитывая и мысленно прикидывая варианты. Видимо, они были неутешительны, потому что он тяжело вздохнул. «Боюсь, царевич, у нас просто не будет столько священников, что смогут начать обучение отроков». Нужно изыскивать. Откроем семинарии, куда зачислим всех детей белого духовенства. Всех, и мальчиков, и отроковиц. Лишь небольшая часть отроков станет батюшками, но все будут учителями в первую очередь. Обучение, чтобы оно стало доступным, всемерно облегчим. Азбуку сделаем проще, упростим написание буквиц, а потом издадим в типографиях новые азбуки большим тиражом в несколько сотен тысяч штук, чтобы в каждом сельце или деревеньке имелись. Этим и будет в дальнейшем обеспечено процветание православного народа. Но это огромные расходы, государь. Я боюсь представить, какие. Ведь построить церкви и школы, подготовить тысячи учителей, обеспечить им прокормление сотни тысяч рублей. Четверть миллиона монастырских крестьян по рублю заплатят подушной подати. Это раз. Ведь каждый десятый смерть на нашу церковь трудится. Ведь так? И это еще только ревизские души. Их может быть и больше. Толком ведь никто не считал еще. Алексей посмотрел на епископа, тот погрустнел лицом. Видимо, церковь наловчилась скрывать доходы даже от въедливых царских фискалов, что изыскивали прибыток где только можно. Прокормление священников и учителей обеспечат сами крестьяне — иначе с них начнут взимать особую подать, большую по размеру, чем будет стоить строительство церкви и школы. На семинарии и на печатной книге деньги найдем, но и церковь должна рублем основательно вложиться. Дело ведь для всех общее. Ох, государь, церковь уже не богата, война долго идет, многих иноков уже забрали, монастыри в запустении, прибытков нет. Начался оплач Ярославны. Никто не желает деньгами вкладываться в общее дело. Ладно, зайдем с другого бока. Если не хотят давать, а платить нечем, то пусть заработают и поделятся. А если церкви разрешу сахар делать и продавать по всей территории страны беспошлино? Только вы этим секретом владеть будете. Представляешь, какие доходы пойдут у монастырей? Разве сие можно? А как его сделать?» Без проблем, но лет 20 точно потратить придется на селекцию. То есть нужно каждый год тщательно отбирать клубни и семена белой свеклы, наиболее сладкой, и эту сладость из нее выпаривать, а потом известь добавлять, чтобы сахар извлечь. Алексей смутно помнил этот процесс по учебнику, но решил, что путем проб и ошибок монахи освоят этот процесс. Ведь как ни крути, но дело там пойдет централизованно, и если в монастырях его освоят, то уже проблем с распространением этого дела не будет. Если так, государь, то мы будем трудиться, но 20 лет ждать, пока пойдут доходы? А есть такое растение, как подсолнечник. В европейских странах его культивируют, все речь высаживают. Большие цветки на будыльях, как кукуруза, что в Малороссии произрастает. Из его семечек, а их очень много, можно масло выжимать. Оно намного лучше, чем наше постное, льняное или конопляное. Выжатый жмых идет на изготовление лакомства известного — халвы. Сахар или мед можно добавлять в нее. Басурмане халву сильно любят, турки те же. А делать ее научились христиане. У них и переняли это лакомство. Ибо Магометане такое чудо переняли у рамеев. Епископ удивленно покачал головой. Про халву он слышал, а вот про ее происхождение вряд ли так как Алексей сейчас придумал эту версию и добавил, подогревая интерес. А из Будыльев поташа много извлечь можно, если их пережечь, а его много потребно для всяких надобностей. Да я много чего узнал во время своего иноземного путешествия. Если все в нашей жизни приспособить, то благоденствие наступит. Всеми знаниями своими поделюсь, и голода никогда не будет на земле русской. Благодаря церкви нашей, если та все эти дела под свое управление возьмет. Причем уже этой весной можно попробовать с посадками на монастырских землях. Осенью сами увидите результаты трудов своих и пользу немалую извлечете. А еще много подобных растений. Есть отче, просто почти никто не знает, какие богатства они дать могут. Да тот же картофель, его земляным яблоком называют. «Слышал о таком», — поморщился епископ, но Алексей заговорил горячо, доказывая правоту. «Отче, там, где внезапные заморозки побить пшеницу и жито могут, картофель всегда спасение даст, ибо произрастает хорошо, и его можно жарить на сале или масле. Вкусный он очень, поверь, я часто ел и нахваливал. Если крестьянство научится его правильно выращивать, а тут церковь для них авторитет несказанный», то голода уже никогда не будет. Да и хранится он хорошо, если сухим засыпан в погреба. Выращивать его легко. Я сам этой весной огород собственный разобью и покажу всем наглядно, как его выращивать на русской землице. Собственным примером. Как видишь, отче, многое может церковь сделать, а кто много трудится, тому многое и дается. Но все это ничего не стоит, если меня схватят и на дыбу подвесят а церковь рано или поздно до роли изведут, а то еще хуже. Царь наш ведь к лютеранству склоняется явственно. Католиками и протестантами себя окружает. Школы на иноземный манер создавать будет. А потому я тебя хочу спросить, ты жаждешь из таких школ священников в своей церкви получить? Нет? А так оно и будет. Митьки тверитинова хватит, пробормотал с прорвавшейся злостью Иона. Я ведь подписывал увещевание православным. Это государь вас просто проверил, а захочет, всех вас схватят, а на ваши места своих людишек поставит. Думаешь, Феофан Прокопович ему их не подберет в полной горсти? Потому как помрачнел епископ, Алексей понял, что удар достиг цели и усилил нажим. «А я поддержу церковь. Она вторая рука державы, а первая армия с флотом». И освобожу благодатное дикое поле, очистив его от татар. И даже дальше, пока на Святой Софии не засияет православный крест. И везде наш патриарх свою власть духовную распространять станет. Я помогу тебе, государь, и с другими архиереями поговорю. О том, кто из начальственных людей на твою сторону перейти хочет, поставлю в известность, как и о мыслях их. Вот так используют духовные пастыри своих овец и тайну исповеди но что не сделаешь ради благого дела? Поговорю со священниками, коих много недовольных твоим отцом. Ты все знать будешь, поддержим твое вхождение на престол, ибо править ты будешь, государь, по совести и вере, ни в чем православную церковь нашу не утесняя на всех землях. Крест целую. Мне две руки нужны. Зачем одноруким быть, как царь, родитель мой? В Москве нужно поместный собор собрать незамедлительно, как ты сам примешь царство под свою руку. Как только, так сразу. Мне нужен переход гарнизона на мою сторону, и желательно, чтобы в других городах архиереи склонили народ выбрать нашу, правильную сторону. И дворяне с боярами тоже определились. Опора нужна, чтобы бесовские реформы остановить. Нужные оставить, а все упразднить и столица будет, где центр православия, а не на Чухонских болотах. В том клянусь всем сердцем. Мы поможем тебе всем, чем сможем, но и ты помоги, государь. Раскольники двойную подать платят, что царь Петр на них возложил. И не дело, что они продолжают православных христиан смущать. Решим эту докуку раз и навсегда. Алексей пообещал твердо, стараясь, чтобы голос не дрогнул, не сорвался. Епископ удовлетворенно улыбнулся, услышав его столь грозный ответ. «А ведь вы их боитесь, от того и жестоки. Вопрос мы решим, но совсем не так, как вам бы хотелось. Монополии на души людские я не допущу. Державе служат мусульмане, лютеране, буддисты, будут и староверы. И нечего мне гонения с гражданской войной устраивать». «Тогда все, государь, теперь нужно делом заниматься». Времени остается мало, нельзя его упускать.